Обеды и вечерам садились все вместе, когда Майкл приходил с работы, и тётушки больше не крутили носом при виде полезных для здоровья овощных блюд, которые Салли упорно готовила для дочерей. Не цокали языком, когда Антониа убирала со стола, хотя сами не высоко ценили примерное поведение. Не воспротивились, когда Салли отдала Антонию в детский садик при городском культурном центре. Где её научат говорить: "Спасибо" и "Пожалуйста", когда хочешь попросить конфетку, и подскажут, что если таскать в кармане червяков, то вряд ли с тобой будут играть другие девочки. Однако на детские праздники тётки наложили табу, зная, чем это им грозит. А рава буйных разбойников станет носиться с гоготом по всему дому, хлестать лимонад и оставлять под каждой диванной подушкой Россыпи жевательных мармеладок. В сале принаровилось справлять дни рождения и праздники в задней комнате с кабиной лавки, где находились автомат для продажи жевательной резинки и металлическая лошадка, на которой можно скакать, сколько влезет, за даром, если особым образом наподать ей по коленкам. Все дети в городе мечтали о приглашении на такое торжество. Ты только про меня не забудь, напоминали Антони и девочки из класса, когда близился её день рождения. "Помни, я твоя лучшая подружка", на шёптали они ей незадолго до наступления дня всех святых или 4 июля. Когда Салли и Майкл выходили с девочками погулять, соседи не шарахались от них, перебегая на другую сторону, а приветливо махали им. Скоро их стали приглашать к себе на Рождество, на вечеринки, а один раз и вовсе доверили Салли киоск с выпечкой на ежегодной осенней ярмарке. "То самое, чего мне хотелось", писала Салли. "От и до. Приезжай погостить, увидишь", уговаривала она. Хотя и знала, что просто так по своей охоте Джиллиан не вернётся никогда. Джиллиан признавалась, что даже название их городка вызывает у неё крапивницу. При одном виде штата Масачусетс на карте из души воротит. Прошлое так беспросветно, что о нём противно и думать. До сих пор проснёшься ночью и вспоминаешь, какие они были несчастные сиротки. Погостить? Забудь об этом. о том, что для неё возможное, какие бы то ни было контакты с тётками, которым не хватало ума понять, каково приходится сёстрам в обстановке всеобщего отчуждения. Никакими миллионами, хотя бы и в наличных, Джелиан не заманишь опять в края по ту сторону Миссисипи, как бы сильно ей ни хотелось увидеть дорогих племянниц, о которых она, разумеется, думает дennно и ночно. Урок, усвоенный когда-то Салли за кухонной дверью, подходить к своим желаниям с оглядкой, давно потерялся в прошлом. Пожёг и рассыпался прахом. Но только прахом такого свойства, какой не вымести за порог. Таким, что притаился горсткой в углу, а как подует в доме сквозняк, подымется и попадёт в глаза тому, кого ты любишь. Антоний почти сравнилась с 4. Кайли уже спала по ночам без просыпа, и жизнь с какой стороны ни посмотри, представлялась просто замечательной. Когда рядом с тем местом, на котором обычно сидел за ужином Майкл, завёлся жук-точильщик. Этот жучок, что отсчитывает время, тикая как часы, производит звуки, которые никому не улыбается слышать. рядом с любимым человеком. Срок, отпущенный людям на земле, и без того достаточно ограничен, но когда жук начинает свой отчёт, его уже нет средства оборвать. Ни вилки, чтобы выдернуть из розетки, ни маятника, чтобы остановить, ни переключателя, чтобы одним поворотом возвратил тебе запас времени, который ты до сих пор принимала как данность. Первые недели тётушки только прислушивались к Тиканью. Потом, отведя Сали в сторонку, высказали ей свои опасения. Но та не приняла их всерьёз. "Вздор", отвечала она со смехом. С посетительницами, которые по-прежнему нет-нет да и наведывались в сумерках к тёткам с чёрного хода, Сали мирилась. но допустить, чтобы всяческая чепуха затрагивала ее семью, ну уж нет. То, чем занимаются тетки, — ерунда на постном масле. Варева на потребу тем, кто в минуты отчаяния тешит себя небылицами. И хватит разговоров на эту тему. Пусть тетушки зря не стараются. Не будет она глядеть, как каждый вечер на тротуар перед домом усаживается черный пес. Не станет слушать их уверений, будто учуев издалека Майкла, пёс задирает кверху морду, а при приближении воет и поджав хвост поспешно пятится назад, отступая от его тени. Не слушая её, тётки подкладывали Майклу под подушку веточки мирта, заставляли его принимать ванну с настоем эстралиста и мыться их чёрным, особого изготовления мылом, Незаметно совали ему в карман кроличью лапку, сам кролик некогда пал их жертвой на грядке с салатом. За завтраком подмешивали ему в овсянку розмарин, за ужином лаванду в заварку чая. И всё равно жук в столовой не умолкал. Как крайнее средство, тётушки прочли в обратном порядке молитву, что понятное дело, не осталось без последствий. В скором времени все в доме слегли с гриппом, осложнённым бессонницей и сыпью, которая упорно не проходила, невзирая ни на какие бальзамы и примочки. К концу зимы Кайли с Антонией взяли себе привычку поднимать рёв, когда видели, что отец хочет выйти из комнаты. «Тому, кто обречён», — объясняли тётушки Салли, «тиканье, издаваемое жуком-точильщиком, не слышно». Потому-то Майкл и повторяет, что ждать неведомой напасти нет причин. Но, вероятно, и он что-то почуял, так как перестал носить ручные часы, а все стены и каминный перевёл назад. Когда же тиканье усилилось, он опустил шторы в доме и не поднимал их, если в окна било солнце или светила луна, как будто мог таким образом остановить время. как будто время можно остановить. Салли не верила ни единому слову из того, что говорили тетки. Тем не менее, от всех этих разговоров о смерти у нее начались давать нервы. На коже выступили пигментные пятна, волосы потеряли блеск, пропали аппетит и сон, и мучительно стало выпускать Майкла хоть на короткое время из поля зрения. Теперь, когда он целовал её, она плакала, говоря себе, что лучше ей было бы вообще не любить. Она стала чересчур уязвима. Вот что делает с нами любовь. Её не обойти стороной и не побороть. Сейчас лишиться её значит лишиться всего. А впрочем, вовсе не сказано, что трагедии не миновать лишь потому, что так утверждают тётушки. «Много ли знают?» Салли специально побывала в публичной библиотеке, посмотрела все справочники по энтомологии. Да, жук-точильщик питается древесиной. И больше ничего. Что, тетушки, скушали? Да, мебель и прочее дерево в доме действительно могут пострадать. Но при чем тут плоть и кровь? Так, по крайней мере, полагала в ту пору Салли. Однажды в дождливый денёк, когда Салли складывала белую скатерть, ей что-то послышалось. В столовой никого не было, в доме тоже. Но звук был. То ли скрип, то ли стук. Сердце маятника. Она закрыла уши руками, и чистая скатерть осела на пол горкой белого полотна. Сали отказывалась верить предрассудкам, запрещала себе верить. Но суеверный страх обьял её всё равно. И в этот миг она увидела, как что-то прошмыгнуло под столом Майкла. Призрачное существо, такое юркое и вёрткое, что бесполезно было бы попытаться раздавить его каблуком. Вечером, как стемнело, Саля нашла на кухне тётушек. Она стала на колени и молила их помочь ей. Как это делали до неё столько других женщин в минуту отчаяния. Предлагала взамен всё, что есть ценного: кольца со своей руки, двух своих дочерей, свою кровь до последней капли. Но тётушки только грустно качали головой. "Я на всё готова", кричала Саля. Готова верить во что угодно. Только скажите мне, что делать?» Но тетушки уже и так перепробовали все, что можно, а жук по-прежнему оставался где-то рядом с тем местом, на котором сидел Майкл. Иные судьбы определены заранее, и вмешиваться бесполезно. Весенним вечером, на редкость тихим и ласковым, Майкл сошёл с тротуара по дороге из кабинной лавки домой и был сбит насмерть машиной. Полные юнцов, которые по молодости лет и для веселья перебрали спертново. Целый год после этого Салли не разговаривала. Ей просто нечего было сказать. Тётушек прямо такие видеть не могла. Мошенницы. Жалкие бабки. которым дано не больше власти, чем мухам, что мрут по подоконникам, а прежде бьются в стекло, бессильно трепеща прозрачными крылышками. Выпусти, выпусти меня. Услышав шелест юбок, предвещающий появление тёток, Салли выходила из комнаты, определив по шагам на лестнице, что они поднимаются проверить, как она или пожелать ей спокойной ночи. Она вскакивала со стула у окошка, торопясь закрыть дверь на крючок, и никогда не слышала, как они стучатся. Затыкала уши, и баста. Когда бы Салли не зашла в аптечный магазин, за зубной лепастой или мазью от пеленочной сыпи, она видела за прилавком ту девушку, и взгляды их пересекались. Теперь-то Салли понимала, Что может с человеком сотворить любовь? Так хорошо понимала, что она навсегда зареклась снова иметь с ней дело. Девушка из аптеки выглядела старухой, хотя ей было, наверное, немногим больше 30. Волосы поседели, а когда ей требовалось сказать что-нибудь, назвать, допустим, цену товара или особый сорт пламбира, очередной гвоздь недели то приходилось писать это на листке блокнота. Муж её чуть ли не всё время просиживал на табурете у стойки, баюкая в ладонях чашку кофе. Но Салли его почти не замечала. Она не могла оторвать взгляд от девушки, пытаясь разглядеть в ней ту, которая впервые появилась на кухне у тётушек, ту милую, румяную, полную надежд. Как-то в субботу, когда Салли пришла в аптечный магазин купить витамин С, девушка сунула ей вместе со сдачей какую-то бумажку. На ней идеально чётким почерком было выведено: "Помоги мне". Но Салли и себе-то не в силах оказалась помочь. Помочь своим детям, мужу. Весь мир, точно машина, потерявшая управление, обрушился в тартарары. И она не смогла этому помешать. С тех пор Саль не ходила больше в магазин аптечных товаров, а за тем, что ей нужно, посылала парнишку старшеклассника, который, не взирая на любую непогоду дождь, снег, ледяную крупу, оставлял покупки на мощённой песчаником дорожке, упорно отказываясь подойти к дверям, даже при том, что таким образом лишал себя чаевых. и Кайли на весь тот год Салли бросила на попечение теток. В июле она позволила осам гнездиться под стропилами, в январе в юге намести на дорожку сугробы, так что почтальон, пребывавший в вечном страхе свернуть себе шею тем или иным образом на подступах к Оуэнсову дому, опасался, доставляя почту, зайти к ним за ворота. Забыты были здоровая пища и регулярное питание. Когда мутило от голода, Саля, стоя у кухонной раковины, съедала банку горошка. Ходила постоянно нечёсанная в дырявых носках и перчатках. Редко показывалась на людях, а когда показывалась, с ней предпочитали не встречаться. Детей отпугивал её пустой, невидящий взгляд. Взрослые которую бывало по-соседски звали её на чашку кофе, теперь при виде её переходили на другую сторону, торопливо бормоча слова молитвы. Им легче было ослепнуть на время, воздев глаза к солнцу, чем наблюдать, что сталось с Алли. Раз в неделю звонила Джиллиан, неизменно по вторникам в 10:00 вечера. Единственное, в чем она за столько лет соблюдала твердый распорядок. Салли, приложив к уху трубку, слушала, но по-прежнему ничего не говорила. «Тебе нельзя раскисать», — внушала ей Джиллиан настойчивым звучным голосом. «Это моя прерогатива». И все же именно Салли отказывалась принять душ или поесть, или поиграть с ребенком в ладушки. Это она проливала такие реки слёз, что не могла иной раз по утрам разлепить глаза. Каждый вечер она пыталась отыскать в столовой жука-точильщика, который, как было ей сказано, и накликал столько горя. Найти, конечно же, не нашла и веру в сказанное потеряла. На самом деле, такие вещи скрыты от нас в складках вдовьего чёрного платья. Под белой простынёй, где кто-то спит в одиночестве и видит в беспокойном сне всё, чему нет возврата. Со временем Салли потеряла способность верить вообще во что бы то ни было, и мир вокруг окрасился в серое. Она перестала различать оранжевый и красный цвета, определённые оттенки зелёного, как у любимого свитера или листьев весеннего нарцисса. Цвета пропали напрочь. Пробудись, говорила Джиллиан, звоня ей точно в назначенное время. Какими словами мне вытряхнуть тебя из этой спячки? На самом деле таких слов не существовало, но Салли всё-таки продолжала слушать и задумывалась над советами Джиллиан, потому что с некоторых пор голос сестры был единственным звуком, которые ей хотелось слышать. Он как ни что иное, нёс утешение, и Салли незаметно привыкла подсаживаться по вторникам к телефону в ожидании звонка. Жизнь предназначена для живых, говорила ей Джилиан. Как ею распорядишься, такой и будет. Давай же, слушай, что я тебе говорю. Пожалуйста, Каждый раз, повесив трубку, Салли глубоко и надолго задумывалась. Думала о девушке из магазина аптекарских товаров, о том, что по лестнице брёт к себе Антонио, укладываться без материнского поцелуя в кроватку. Размышляла о жизни и смерти Майкла, останавливаясь на каждой секунде, проведённой ими вместе. Перебирала в памяти каждую его ласку, Каждое обращённое к ней слово всё по-прежнему оставалось серым. Рисунки, которые приносила из школы Антониа и подсовывала ей под дверь, бумазейные пижамки, в которых по утрам ходила в холодную погоду Кайли, бархатные шторы, которыми удобно отгораживаться от внешнего мира, но теперь Салли начала мысленно располагать всё в определённом порядке. Горе и радость. Доллары и центы. Плач малышки и выражение её личика, когда пошлёшь ей ветреный полдень воздушный поцелуй. Возможно, такое чего-то стоило взглядом мелком, исскоса, пристального взгляда. А когда минул ровно год с того дня, как Майкл шагнул на мостовую с тротуара, Салли впервые заметила за своим окном зелень листвы. То была гибкая плеть, которая росла на этом месте постоянно, карабкаясь вверх по водосточной трубе. Но лишь в тот день Салли обратила внимание, до чего нежен, первозданно чист каждый листик. Так что и зелень-то отдает желтизной, а желтизна лосница — точно масла. Сали большую часть времени проводила лёжа в постели, и дело было за полдень. Она увидела, как сочится сквозь занавески золотистый свет, распределяясь полосами по стене. Сали вскочила с постели и принялась расчёсывать чёткой длинные чёрные волосы. Надела платье, не надёванное с той весны, сняла с вешалки пальто и пошла на улицу. Снова была весна, и небо такое синевы, что грудь перехватывало, синий цвет. Она увидела его, синий, как его глаза, как жилки у него под кожей, цвет надежды, цвет рубашек, вывешенных сушиться на верёвке. В сале различала почти все краски и оттенки, отсутствовавший целый год. Кроме правда и уже навсегда оранжевого, слишком похожего на цвет выгоревшего стоп-сигнала, который проглядела компания подростков в тот день, когда погиб Майкл. Впрочем, особого пристрастия к оранжевому Салли никогда не питала, так что потеря, тем более учитывая все прочее, была не велика. Она шла дальше по центру города. в старом шерстяном пальто в чёрных сапогах веял лёгкий ветерок, но день был тёплый, и Салли, одетый не по погоде, стало жарко. Она скинула на руку пальто. Солнышко прогревало её сквозь платье, припекало, пробирало до костей. Салли шла с таким ощущением, что словно бы воскресает из мёртвых. И возвращаясь в мир живых, всё в нём воспринимала обострённо: прикосновение ветерка к коже, мышкару, что роилось в воздухе, запахи, исходящие от земли и молодой листвы, прелесть зелени и голубизны. Первый раз в кои-то веки ей подумалось, как славно будет вновь заговорить, почитать дочкам сказки перед сном. Разучивать с ними стежки, называть им весенние первоцветы, ризему, ландыш, сине-лиловый гиацинт и ещё тот беленький, как там его, колокольчик. Тут Сали сама, не зная почему, свернула налево, на улицу Эндикот, ведущую к парку. В этом парке был пруд, полновластное владение читы, довольно-таки противных лебедей. Была детская площадка с качелями и горкой, и зелёное поле, на котором ребята постарше проводили футбольные матчи и баскетбольные игры, которые затягивались до темно. До салле доносились голоса играющих детей, и она прибавила шаг. Щеки у неё розовеялись, длинные чёрные волосы ленты развевались позади. К собственному изумлению, она вспомнила, что всё ещё молода. Она собиралась пойти по дорожке, ведущей к пруду, но, увидев впереди чугунную скамью, остановилась. На скамье, следуя ежедневному своему обыкновению, сидели тётушки. Салли в голову не приходило поинтересоваться, чем они занимают детей весь день, когда она сама, не в силах выбраться из-под одеяла, лежит в постели, пока до её подушки не дотянутся долгие вечерние тени. На сегодняшнюю прогулку тётушки взяли с собой вязание. Они вязали из чёрной тончайшей шерсти покрывало на кроватку Кайле, такое мягенькое, что под ним девочки непременно будут снится чёрные ягнята на лугу. Рядом с тётушками, чинно скрестив ноги, сидела Антония. Кайле посадили на травку, там она и оставалась, не меняя положения. Вся компания была в чёрных шерстяных пальто. Лицо у всех в предзакатном освещении имело землистый оттенок. Ярким пятном выделялись на солнце рыжие волосы Антонии, такого насыщенного необычного цвета, каких, казалось, от природы не бывает. Тётушки они переговаривались друг с другом, девочки явно ни во что не играли. В том, чтобы дать им попрыгать через верёвочку или поиграть в мячик, тётушки не видели смысла. Такого рода занятия, считали они, пустая трата времени. Лучше понаблюдать, что происходит вокруг. Сидеть себе, смотреть на лебедей, на синее небо, на других ребят, что носятся с криками и смехом, играя в кикбол и салочки. Лучше учиться быть тихой. Словно мышка, сосредоточиться, пока не станешь неслышный, как паучок, который пробирается сквозь былинки. В атаге возбуждённых мальчишек с азартом гоняло мяч, и наконец кто-то саданул по нему ногой, не рассчитав силы. Мяч взмыл в ясную синеву, упал и покатился по траве мимо цветущей айвы. Антония в эти минуты воображала себя голубой сойкой, что перепархивает с ветки на ветку белой плакучей ивы. Она радостно соскочила со скамейки, подобрала мяч и побежала навстречу мальчику, которого за ним послали. Мальчишка был лет десяти, не старше, но при приближении Антонии он переменился в лице и стал как вкопанный. Она протянула ему мяч. «На, бери». В этим мгновении все дети в парке притихли, прервав свои игры. Лебеди с шумом расправили прекрасные могучие крылья. Салли поныне снятся эти лебеди. Он и она, неусыпно охранявшие пруд, словно пара злобных доберманов. Снится, как сокрушённо подсокал языком тётушке, заранее зная, что сейчас произойдёт. Бедняжка Антония глядела на мальчика, который так и стоял, не трогаясь с места, и, кажется, даже не дыша. Она наклонила на бок головку, как бы соображая, дурачок он или просто такой невоспитанный. «Тебе он что, не нужен?» — спросила она. Лебеди плавно поднялись в воздух. Мальчишка подбежал к Антонии, выхватил мяч и толкнул девочку на земь. Чёрная пальтишка вздулась на лету пузырём, чёрные туфельки соскочили с ног. "Не смей!" крикнула Салли. То было первое слово, произнесённое ею за год. Его услышали все дети на площадке и дружно припустились бежать как можно дальше от Антонии Оуэнс, которая в отместку за обиду может сглазить. От её тёток с которых станется подложить тебе в кастрюльку с тушеным мясом жабу. От ее матери, способной заморозить тебя со злости во времени, замуровать на веки вечные в десятилетнем возрасте прямо на зеленом футбольном поле». В тот же вечер Салли сложила вещи. Она любила тетушек и знала, что они хотят как лучшее, Но ей было нужно такое, чего тетушки обеспечить не могли. Нужен был город, где на ее дочерей не показывали бы пальцем на улице. Свой дом с гостиной, в которой можно справлять дни рождения, с бумажными гирляндами и клоуном, нанятым по такому случаю, и именинным тортом. В квартале, где все дома похожи друг на друга, и нет ни одного с шиферной крышей, под которой гнездятся белки, слетучими мышами в саду и деревянными панелями, на которые не садится пыль. На утро Салли созвонилась с агентом по продаже недвижимости в штате Нью-Йорк и вынесла чемоданы на крыльцо. Тётушки уверяли, что прошлое всё равно потянется за ней следом, что она кончит как Джиллиан, непрекаенной душой. которые только хуже становятся в каждом новом городе. Бегство не выход, говорили они, но Салли считала, что это ещё нужно доказать. На стареньком микроавтобусе больше года никто не ездил, но он завёлся с полуоборота и урчал, как закипающий чайник, покуда Салли устраивала девочек на заднем сиденье. Тётки предсказывали, что её ждёт жалкая участь, и грозили ей пальцем. Однако едва лишь машина тронулась, как тётушки начали уменьшаться в размерах, пока совсем не съёжились, и стало казаться, будто ей машут на прощание две чёрненькие поганки, стоя на дальнем конце улицы, где Салли с Джиллиан бывало в знойные августовские дни одиноко играли в классики, а кругом чёрными лужами плавился асфальт. Салли выехала на 95-е шоссе и покатила без остановки на юг. Пока вся в потное, ничего не понимая с просонок, не пробудилась Кайли от перегрева под чёрным шерстяным одеяльцем, благоухающим лавандой, ароматом, который была всегда пропитанна одежда тётушек. Кайли приснилось, что за ней гонится стадо овец. Бэ-бэ, повторяла она испуганно. Перелезая на передний сиденье, я поближе к матери. Салли успокоила её, прижав к себе и обещая дать мороженого. Но Сантоне ей пришлось труднее. Антония, которая любила тётушек и была их любимицей, не желала утешиться. Она сидела в чёрном платье из тех, что они сшили для неё у портнихи на улице Пибоди. Рыжие волосы торчали у неё на голове сердитыми холками. От неё исходил кисловатый лимонный запах, в котором смешались в равных долях негодование и отчаяние. "Я тебя презираю", объявила она Салли, когда они оказались в каюте парома, переправляющего их через пролив Лонг-Кайленд. День выдался необычный. Один из тех особенных весенних дней, когда становится вдруг по-летнему жарко. Салли с девочками жевали липкие дольки мандарина, запивая их купленной в буфете Кока-Колой. И когда волнение на воде усилилось, у них подвело животы. Салли только что дописала открытку, которую собиралась отправить с Джиллиант. не питая, впрочем, особой уверенности, что сестра все еще обитает по прежнему адресу. «Наконец-то решилась», — писала она неожиданно размашистым, при ее-то аккуратности, почерком. Связала вместе простыни и сиганула из окна. «Всю жизнь буду тебя ненавидеть», — продолжала Антония, сжимая руки в кулачки. «Имеешь право», — легко-то звалась Салли. Но в глубине души она была уязвлена. Она обмахнула открыткой разгорячённое лицо. Антонию умело задеть её за живое, но на сей раз Салли не собиралась этого допустить. Надеюсь, ты ещё передумаешь. Не передумаю, сказала девочка. Я никогда тебя не прощу. Тётушки Антонию обожали за красоту и вредный характер. Они пошряли в ней эгоизм и склонность помыкать другими. Весь этот год, когда Салли от горя и тоски утратила способность не только общаться со своими детьми, но хотя бы проявлять к ним маламальский интерес, Антонии разрешалось не ложиться спать до полуночи и командовать взрослыми. Взамен обеда она наедалась хрустящей соломкой в шоколаде. и забавлялась, шлепая младшую сестренку, свернутой в рулон газетой. Короче, делала все, что душе угодно, и ей хватало сообразительности понять, что все это с сегодняшнего дня переменится. Она швырнула остатки мандарина на палубу и раздавила их ногой. Когда же и это не подействовало, ударилась в слезы и принялась проситься домой. Я хочу к тётенькам, конючела она. Отвези меня назад, пожалуйста. Я буду хорошо себя вести. Тут уж и Салли не сдержала слёз. Кто, как не тётушке, когда она была маленькой, просиживал с ней ночи напролёт, если она застудила себе ухо или подхватила грипп. Читал ей сказки, варил бульон, поил горячим чаем. Кто, как не они, укачивал Джиллиан, если ей не спалось, особенно первое время, когда девочки только приехали в дом на улице Магнолий, и та совсем лишилась сна. В тот вечер, когда Салли и Джиллиан сообщили, что родители к ним больше не вернутся, была гроза. И то же самое на их беду повторилось, когда они сидели в самолёте по пути в Массачусетс. Салли было 4 года, Но она помнила до сих пор этот полёт сквозь всполохи молний. Стоило лишь закрыть глаза, и перед ней вновь вставала эта картина. Они находились в небе, бок о бок с белыми яростными прочерками, и спрятаться было некуда. Джиллиан несколько раз вырвала, и когда самолёт начал снижаться, она так раскречалась, что Салли пришлось зажать ей рот рукой. и наобещать детской жвачки и лакричных палочек, лишь бы она унялась на 2 минуты. Для этого путешествия Салли выбрала самое нарядное платье. Джиллиан была в бледно-лиловом, а она сама в розовом с кремовой кружевной отделкой. Они шли по аэровокзалу, взявшись за руки, слыша, как шуршат на ходу их нижние юбочки. И вдруг увидели встречающих их тёток. Тётушки стояли на цепочках, высматривая их поверх ограждения, прицепив к рукавам воздушные шарики, чтобы дети узнали их. Приняв девочек в свои объятия и отобрав у них кожаные маленькие чемоданы, тётушки укутали Салли и Джиллиан в чёрные шерстяные пальтишки, порылись у себя в сумочках и извлекли из них шарики детской жвачки. И красные лакричные палочки, как будто точно знали, что необходимо, или, по крайней мере, чего больше всего захочется маленьким девочкам. Салли была благодарна, искренне благодарна за всё, что сделали тётушки. Но решение было принято. Она возьмёт у агента ключ от дома, который ей в будущем предстоит купить, обзаведётся кое-чем из мебели, Со временем надо будет подыскать работу, но на пока есть деньги от страховки, полученной за Майкла. И откровенно говоря, она не станет сейчас задумываться о прошлом и о будущем. Сейчас она сосредоточится на дороге, по которой едет. Сосредоточится на знаках, на указателях поворота и не позволит себе отвлечься, услышав, что Антониа разрывелась, и из сочувствия к ней захныкала Кайле. Салли включила радио и замурлыкала ему влад, говоря себе, что иногда на правильном пути всё идёт в кривь и в кось, пока до он не пройден окончательно и бесповоротно. К тому времени, как они свернули к своему новому дому, день уже клонился к вечеру. На улице стайка ребетишек гоняла мяч, и когда Салли выди из машины помахала им, Все до единого помахали ей в ответ. По газону перед домом, пощипывая травку, скакала малиновка. На улице там и сям зажигался свет. Люди накрывали на стол, готовясь к обеду. В тихом воздухе поплыли запахи жаркого, куриного рагу, запеканки по-итальянски. Девочки, чумазые от пыли и слез, заснули на заднем сиденье. По дороге в Салли покупала им то мороженое в вафельных рожках, то леденцы на палочке, часами плела им истории, два раза останавливалась у игрушечных магазинов. И всё же пройдёт не один год, пока она заслужит у них прощение. Они подняли Салли насмех, когда она обнесла газон низенькой белой оградой. Антония просила, чтобы стены в комнате выкрасили в чёрный цвет. Кайли выпрашивала разрешение завести чёрного котёночка. И в том и в другом было отказано. Спальню Антонии покрасили в жёлтый цвет. Кайли купили золотую рыбку по имени Лучик. Но это не значит, что девочки забыли, где их родные места и перестали по ним скучать. Каждое лето, в августе, они ездили к тёткам. Каждый раз, затаив дыхание, Ждали, когда за поворотом на улицу Магнолий покажется большой старый дом с черной оградой и с окнами в прозелень. Тетушки неизменно пекли к их приезду шоколадный торт, пропитанный ромом, и задаривали Антонию и Кайле подарками. О том, чтобы соблюдать часы отхода ко сну или разумную диету, понятно, не могло быть и речи. Никаких правил, не разрисовывать, к примеру, обои на стене или не наливать ванну до полна, когда горячая пенная вода хлещет через край, заливая сквозь потолок гостиную, не существовало. С каждым приездом девочки становились всё выше ростом. Это подтверждалось тем, что тётушке с каждым разом казались им всё ниже. И каждый год точно с цепи срывались, пускались в пляс на грядках с зеленью. Сражались перед домом в софтбол и ложились спать за полночь. Питались чуть ли не по целым неделям одними сникерсами да марсами, пока не схватит живот, и тогда наконец требовали себе салатика или кружку молочка. Салли во время этих августовских каникул стремилась вытаскивать дочерей из дому хотя бы на полдня. Возила их на целый день купаться на пляже острова Плайм-Айленд. кататься в Бостоне на знаменитых лебяжих ладьях, совершать на парусной лодке, взятой на прокат, прогулки по Голубому заливу Глостера. Но девочки всегда просились обратно, к теткам, дулись и отравляли сали существования, пока она не сдавалась. Хотя не дурное настроение детей вынуждало ее поворачивать к дому, а то, что они в чем-то заодно. Это было до того непривычно и так отрадно наблюдать, Что у Салли язык не поворачивался сказать нет. Салли вообще-то говоря, ждала, что Антониа будет старшей сестрой, что и она сама. Однако девочке подобная роль была совершенно не по нраву. Антониа ни за кого не чувствовала ответственности и ни с кем не собиралась нянчиться. С самого начала она немилосердно дразнила Кайли и одним взглядом умела довести сестрёнку до слёз. только в доме у тётушек между ними возникало согласие и даже нечто похожее на дружбу. Здесь, где всё, кроме отполированного до блеска дерева, было обшарпанным и ветхим, девочки подолгу проводили время. Вместе ходили рвать лаванду, устраивали пикники в тенистых уголках сада, засиживались допоздна в прохладной гостиной или же растянувшись на верхней площадке, разлинованной лимонными полосками солнца, Да дурение резлись в Кункен или в Пачисе. Возможно, их сближению способствовало то, что здесь они жили в одной комнате, на чердаке. А может быть, девочкам просто выбирать было не из кого, поскольку здешние дети всё ещё перебегали на другую сторону, проходя мимо овенсова дома. Как бы то ни было, Сали радовалась от души, видя, как её дочери, почти соприкасаясь головами, Решают за кухонным столом ребус или сочиняют открытку, которая настигнет Джилиан по новому адресу, где-нибудь в Айове или в Нью-Мексико. Пройдёт короткое время, и они будут вновь готовы вцепиться друг в друга из-за какой-нибудь мелочи или очередной пакости, ученённой Антонией. То Кузничка подсунет под детское одеяльце, с которым Кайли не расставалась лет до 12, то насыплет ей в туфли песку и камешков. Так что на эту единственную неделю в августе девочкам предоставлялась полная свобода, хоть Салли и знала, что это не пойдёт им на пользу. Каждый год, по мере того, как тянулись каникулы, девочки спали всё дольше и вставали с синяками под глазами. Начинали жаловаться на жару, когда нет сил даже добрести до аптечного магазина за пламбиром с фруктами и бутылочкой холодной кока-колы. Как неинтересно понаблюдать там за этой молодой продавщицей, которая не говорит ни слова, но умеет приготовить банановый десерт за считанные секунды. Глазом не успеешь моргнуть, как уже очистит банан, выложит на него взбитое суфле и зальёт сиропом. Вскоре по приезду Кайли с Антонией начинали проводить время в огороде, где вперемешку с перечной мятой всегда росли беладонна и наперстянка. и где дорогие сердцу тетуши-кошки, включая двух склочных тварей по кличке Ворон и Сорока, памятных Салли с детства, которые категорически не желали помирать, по-прежнему рылись в мусорной куче в поисках косточки или рыбьей головы. Всякий раз наступает время, когда Салли знает, что пора уезжать. Настает ночь, когда, проснувшись от глубокого сна, Она подходит к окну и видит, что её дочери гуляют одни при луне. На грядках с капустой и в кустиках цинии сидят жабы. Зелёные гусеницы грызут листья, готовясь обратиться в белых мотыльков, которые будут биться о проволочную сетку в окне и лететь на яркий фонарь у чёрного хода. Лошадиный череп, прикреплённый к забору, обесцветился и отрохлявел от времени, но от того ничуть не меньше прежнего. отпугивает людей. Салли, прежде чем снова забраться в постель, всегда дожидается, пока дочки вернутся в дом. На другое же утро она извинится, что уезжает на день или два раньше, чем было запланировано. Она разбудит дочерей, и те, с воплями, что их подняли в такую рань, и с настроением, заведомо испорченным на весь день, всё же погрузятся в машину. Перед отъездом Салли расцелует тётушек И пообещает чаще звонить. Иногда у неё ёккое сердце при виде того, как они постарели, как зарос сорняками сад и поникла глициния, которую никому не пришло в голову полить водичкой или подкормить удобрениями. И всё-таки, видя машину по улице Магнолий, она не раскаивается в своём поступке. Не допускает даже минутных сожалений, как бы ни плакали и не роптали её дочери. Она знает, куда направляется и что ей надо делать. Она, если угодно, с завязанными глазами найдет дорогу на 95-е шоссе. Найдет в темноте, в ясную погоду и в ненастье, даже когда, похоже, кончается бензин. Неважно, что скажут люди. Неважно, что они будут говорить между собой. Иногда приходится покидать свой дом. Иногда бегство означает... что ты движешься в единственно верном направлении